Глава вторая. Фея растаяла в воздухе, да так быстро, что и солдат, и кукла, почти не дыша, еще какое-то время смотрели в пустоту комнаты на то место, где только что стояла волшебница. «Ну и дела!» — прервал молчание Макар Макарыч, глядя на конверт и почесывая затылок. Поручение было, конечно, непростое, но ни солдат, ни кукла и не думали возражать феи. Тем более, что они и сами в той прошлой игрушечной жизни не раз жалели свою маленькую хозяйку, когда она болела. Нет, задание нужно было выполнить во что бы то ни стало. — А где нам искать Деда Мороза? — спросила Маша. — Всем известно, что Дед Мороз живет в лесу, — уверенно ответил солдат. — Лес рядом один, по дороге в город. Выходит, в этом лесу и надо искать. — Тогда вперед! — — весело воскликнула Маша. — А письмо я спрячу к себе в сумочку. Я с ней никогда не расстаюсь. — Ладно, пошли, — сказал Макар Макарыч, и они, крадучись, прошли через комнату бабушки и, приоткрыв скрипучую дверь, проскользнули на улицу. Оказавшись на улице, Макар Макарыч деловито осмотрел одежду Маши, перекинул через плечо ружье, и, определив направление, пошел вперед, утопая в глубоком снегу. Маша едва успевала за ним, постоянно падая и набирая полные сапожки снега. И никто из них не заметил, как от невзрачного силуэта домика Полины бесшумно отделилось темное пятно. Как клякса на чистом листе бумаги, оно поползло по утреннему небу, и вдруг, взмахнув крыльями, превратилась в огромную черную птицу. Птица поднялась высоко в небо, очертила круг над деревней и, обгоняя Машу и солдата, помчалась в сторону леса. Оставим на время наших героев наедине с их нелегким заданием и преследим за черной птицей, которая оказалась большим старым вороном. Пронесемся вместе с ней над высоко в небе над замерзшими речкой и красивым зимним наряде лесом, за которым уже виднеются огни просыпающегося города. Паря над лесом, ворон вдруг снизил свой полет и, опустившись почти до самой земли, резко повернул в самую чащу леса, искусно маневрируя между деревьями. Лес становился все гуще и гуще, высокие ели стояли здесь сплошной стеной, В этой части леса и днем и ночью одинаково было темно. И именно в таком мрачном месте у подножия огромной горы высился такой же мрачный замок «Черные королевы». Подлетев к замку, ворон вновь взмыл в небо и влетев в единственное незакрытое окошко под самой крышей башни замка, очутившись внутри, он камнем бросился вниз, и, распустив крылья у самого пола, мягко приземлился перед троном, на котором восседала сама черная королева. Это была статная, красивая, какой-то особенной холодной красотой дама с правильными чертами лица. Единственное, что портило ее облик, это бельмо на одном глазу. Встряхнув оперением, ворон церемонно поклонился королеве и, важно расхаживая перед ней взад и вперед, стал подробно рассказывать все, что услышал в домике Полины. Королева слушала его внимательно, не пророднив ни слова, и только иногда поскрипывала зубами, борясь с приступами злости. Не дослушав до конца, она прервала рассказ ворона. «Достаточно! Достаточно. Мне все ясно!», ясно. «Надо непременно завладеть письмом, и тогда в новогоднюю ночь я получу сразу все здоровье девчонки!» «Вызвать моих слуг!» — властно крикнула королева. Ворон поклонился и вышел из тронного зала. Через минуту в зал вбежали двое верных слуг королевы. Это были Водяной и Леший. «Эти персонажи требуют отдельного описания». Оба они были преданными слугами черной королевы, но не от большой любви к своей хозяйке, а скорее от страха перед ней, так как оба были очень трусливы. И еще одно качество объединяло эту неразлучную парочку — это постоянная готовность к гадким нехорошим поступкам. Леший был тощий и высокий, вместо волос ежиком в разные стороны торчали тонкие ветки, На некоторых даже виднелись и желуди. Вся прическа его напоминала неаккуратно собранный сноп снега, а из похоже на пенем головы торчал непомерно длинный нос, напоминающий большую щепку. Одет он был в потемневшее от времени лохмотья, сшитые из березовой коры. В руках он держал увесистую дубинку. Лешей был угрюм и не отличался большим умом. Его приятель Водяной являл собой полную противоположность лешему. Это был круглолицый толстяк с бледным невыразительным лицом, с которого, как карнавальная маска, не сходила ехидная сладенькая улыбочка. В его кругленьком животе, как в бетоне, постоянно был вода, и где бы он ни прошел, след за ним тянулся вереницей мокрых следов. Одежды ему служила старая рыболовная сеть, хитроумно сплетенная, с зелеными водорослями и всяким мусором, найденным на дне озера. На тоненьком кожаном ремешке через плечо висела бутылка, обросшая речными ракушками. В бутылке находилась сонная вода, пить которую мог только он, а на всех остальных она действовала как снотворная. В отличие от Лешего, он не был умен, но хитер, что позволяло ему чувствовать себя главным. А в общем-то они оба дополняли друг друга. Вбежав в тронный зал, они склонились перед хозяйкой в уважительном поклоне. «Отправляйтесь в лес!» — властным тоном произнесла королева. «Найдите помощников ей и заберите у волшебное письмо. письмо. Идите и без письма». «Не возвращайтесь! Не возвращайтесь. Дорогу, Дорогу вам покажет ворон!», ворон. Леший и Водяной пятясь покинули тронный зал, и через час они уже продирались сквозь заросли леса по дороге, которую указывал им ворон, даже не подозревая, что их ждет впереди.